Глава двадцать седьмая. Понедельник, двадцать пятая октября. День. Этот вопрос словно ослабляет тугой узел эмоций, и Урсула мотает головой, давая волю слезам. «Представляете, она даже не узнала меня!» Расстроенно бормочет Урсула. Вышла из ворот, подошла ко мне и спрашивает, знаем ли мы друг друга. В первый раз Квинни слышит, что конкретно произошло. Она ведь не была свидетелем разговора сестёр. Видела лишь его последствия, ошеломление и растерянность на лице Урсулы. «Так она и меня не узнала». Квинни не только пытается успокоить сестру, но и разобраться с собственными эмоциями. По крайней мере, теперь понятно, откуда взялся туман в твоих видениях. По дороге она задавала нам какие-то дежурные вопросы, продолжает Урсула. Но чем мы занимаемся и где живём? Прямо беседа незнакомцев в общественном транспорте. Но когда мы подъехали к дому, В ней что-то изменилось, прибавляет Квини. Попробовав ликёр, она морщится. Надо было соглашаться на коктейль. Она вспомнила наши имена, а потом сказала, что нужно поспешить на праздник. Айви вытаскивает из кармана огромное семечко, похожее на косточку авокадо, даже ещё больше. Сложив ладони лодочкой, она закрывает глаза. И из семечка начинают прорастать корни и стебли, только не зелёного, а чёрного цвета. Это всё из-за душевного состояния Айви. Думаю, у неё деменция по типу Альцгеймера, только не как у простых людей. Всё же наш мозг устроен иначе, говорит Квини. Так что мы не знаем, как выглядит деменция у ведим Её симптомы не вписываются в обычную клиническую картину. Но если Руби больная и ничего не помнит, врывается сказать Урсула. Значит нам всем крышка. Продолжает за неё Квини. Закрыв глаза, она трёт их кулачком. Если Руби не способна привести нас к тайнику с сокровищам, значит нам капец. Как бы Квини не переживала за Руби, сейчас её больше волнует дом, за который нужно побороться. Времени почти не осталось. Через 8 дней банк наложит на них арест. Но есть проблемы и пострашнее. Поэтому, хоть кровь из носу, но нужно понять, где Руби спрятала сокровище. Квини откашливается, потому что сейчас ей придётся кое в чём признаться. У нас тут проблемка. Да неужели? Езвит и Изавель. Нет. Ещё одна проблемка, похуже всех остальных. Квини выдавливает из блистера две таблетки от изжоги и кидает их в рот. Что может быть хуже потери собственного дома? Раздражённо говорит Айви, глядя на Квини поверх очков. Кви не разжёвывает и глотает таблетки. Слова, что вертятся на кончике языка, хуже любой изжоги. И тут Урсула выпаливает: "Через 2 дня прибудет паромщик Харон". Виджет поднимает голову, беспокойно хлопая крыльями, а Айви роняет чашку, и чай проливается на ковёр. "Что?" скрикивает Изабель. Но почему? Квини вытаскивает волшебную палочку и бормочет заклинание, склеивая чашку и выпаривая жидкость с ковра. Я полагала, что сразу же по приезду Руби расскажет, где лежит сокровище, поясняет она. Я заранее подстраховалась. Мне нужен был покупатель. способные расплатиться на месте. Но почему Харон? Глаза Айви расширены от удивления. Это после всего, что он натворил с бабушкой Мирабель, когда она попросила его помочь Анастасии. Квини болезненно морщится. Она старается не вспоминать про те ужасные 4 дня, когда пропала Мирабель, и девочки уже решили, что потеряли её навсегда. Мирабель никогда не рассказывала, что там произошло между ней и Хароном, но вернулась она совершенно разбитая и настоятельно посоветовала девочкам никогда не заключать сделок с тёмными колдунами. Да, Харон это зло, соглашается Квини. Но он богат, и если даёт слово, то это слово чести. И потом, не можем же мы толкать артефакт каким-то перекупщикам или того хуже, через этот, как его, интернет. Нам не обойтись без хорона. Она поворачивается к курсуле. Как ты узнала про паромщика? Я гадала по чайным листьям и видела, что в самом ближайшем будущем на нас спустится какая-то чёрная энергия. Но я и подумать не могла, что ты настолько глупа, чтобы заключать сделку с Хороном. Но всеобщий страх не способен урезонить Квини. Я подумала, что это будет обычная сделка, купи и продай. У нас появится нужный ему артефакт. И Ежу понятно, что он предложит за него самые большие деньги. Откуда мне было знать, что Руби окажется неспособной передать нам то, что я уже пообещала Хорону? Урсула Горисна вздыхает. И Изабель неодобрительно цокает языком. Виджет нервно прыгает с лапки на лапку, гортанно приговаривая: Он же нас всех убьёт. Если таков вороний перевод мысли Теббе, то спасибо, что сама она не способна высказаться. Нужно найти этот тайник. заключает Квини. Это не обсуждается. Мы просто обязаны. А что насчёт твоей карты? спрашивает Айви, имея в виду карту Тайникоф, составленную Квини вскоре после ареста Руби. Карта, конечно, имеется, но уж больно много на ней крестиков, которыми отмечены предполагаемые места, где Руби могла спрятать драгоценности и артефакт. То ли это её любимое дерево в лесу, японский вяз, под которым ведьмы совершают свои ритуалы. То ли клумба в форме пениса — это Руби так пошутила. Это может быть и дупло в ангельском дубе, куда Руби однажды, к изумлению живущей там белки, засунула вибратор и изовель. В итоге белка использовала эту штуку, чтобы чесать себе спинку, а потом батарейки сели. В горячке тех трагических событий никто не помнил, чтобы Руби куда-либо отлучалась. Когда её арестовали, сёстры обыскали её комнату и все укромные уголки в доме, но ничего не нашли. Поэтому Квини предположила, что тайник может быть на улице. Только поиски оказались тщетны. А что, карта? От неё никакого толку. Квини вытаскивает карту. разворачивая её, наверное, в тысячный раз. Бумага истёрлась в местах сгибов и держится лишь на добром ведьминском слове. Разве что поискать в тех местах, где мы ещё не наставили крестиков. Кви не злится, сминает карту в шарик и кидает в огонь. Хищное пламя пожирает её, вспыхнув зеленоватым дымком. Тайби шевелит губами, Виджет взбадривается и начинает выхаживать туда-сюда по подлокотнику кресла. «Может, Руби просто устала?» — каркает она, смешно склонив голову на бок. «Тюрьма высосала из неё последние силы. Может, завтра она проснётся с просветлённой головой?» Я тут кое-что кумекаю насчёт машинки для стимуляции памяти, говорит Квини. Нужно как-то встряхнуть Руби, чтобы вернуть ей воспоминания. А что, если мы её только расстроим этим? вопрошает Урсула. Или ещё того хуже, напугаем. Она и так в ужасном состоянии. А знаешь, что может быть ещё ужасней? вспыхивает Квини. Это когда человек с деменцией оказывается без крыши над головой. Прежде чем Урсула успевает ответить, тишину разрывают три зловещих стука. Ведьмы вздрагивают. Кто-то стоит на пороге и колотит в дверь медным дверным молоточком. Урсула дрожит. О, богиня, это Харон. Неужели Он решил прийти раньше срока. Квини поднимается с дивана, а следом за ней и остальные, но она жестом велит им сесть. "Это не Харон", говорит она как можно более уверенно. "Вы же знаете его стиль. Он не станет стучать в дверь, как какой-нибудь обыватель". Несмотря на эти слова, у неё трясутся поджилки. «Скорее всего, это Персифона. Мне кажется, бедняжке не сладко находиться в собственном доме». Подойдя к двойным дверям, она делает глубокий вдох и распахивает одну створку. Она уже и сама уверовала, что пришла девчонка, поэтому так изумлена, увидев на пороге мужчину. Узнав в нём Брэда Гедни, Квинни замирает. Что вам нужно? Разве так приветствуют гостей? Нагло парирует Бред. Гостей обычно приглашают, иначе это просто мусор, занесённый ветром под двери. В таком случае я действительно гость, так как получил приглашение. Квини фыркает и уже собирается выпроводить Бреда, как слышит за спиной радостный девичий смех. Агнус, дорогой, ты пришёл. Квини оборачивается, видит Руби, стоящую на самом верху лестницы, и у неё отвисает челюсть. Руби преобразилась, став женщиной на ней костюм доброй волшебницы Глинды, в котором она была на пятидесятилетие Теббе. Глинда Персонаж из книжной серии Волшебник страны Оз. Ох, уж эти невообразимо пышные рукава и дурацкая тиара. Она что, спёрла её у папы Римского? Руби плавно спускается по лестнице. Прямо звезда, не дать не взять. Глаза её блестят, взирая на Брэда Гэдни. Оттолкнув квини, Гэдни идёт навстречу Руби. с распростёртыми объятиями и со змеиной улыбкой на лице, словно вот-вот расхохочется. Руби, дорогая, наконец-то. Я так боялась, что ты не придёшь. Руби подбегает к Бредду и берёт его руку в своей ладони. Ну что ты, дорогая? Голос его сочится высокомерием. Я ни за что бы не пропустил этот праздник. С таким Квинни одной не справится. Но поскольку она не из тех, кто станет звать кого-то на помощь, она просто окликает Айви. Рецепты винокурни поместья Муншайн. Ярмарочная водка Сауэр. Рецепт и изовель для Урсулы. Ингредиенты. 2 унции водки, поместить имоншайн, 1 унция свежевыжатого лимонного сока, 1 унция обычного сиропа, 2 чайные ложки биттера ангостура. Биттер крепкий алкогольный напиток, отличающийся горьким вкусом. Ангостура. В состав напитка входят экстракты кожуры помиранца, кореньев горечавки, имбиря и аптечного дягеля. Коры хинного дерева и галлипеи лекарственной, мускатного ореха, гвоздики, кардамона, галганта, корицы, цветов муската и сандалового дерева. Один яичный белок, коктейльная вишня и лимонная долька. Лёд. Утварь. Шейкер для коктейля. Способ приготовления. Поместите в шейкер водку, лимонный сок, лаймовый сок, сироп, биттер и яичный белок. Лёд пока не нужен. Хорошенько встряхивайте, одновременно исполняя сексуальный танец Шимми. Добавьте в шейкер лёд. Трясите шейкером, трясите попой. Вот так. Налейте напиток в бокал, добавив ещё кубик льда. Украсьте долькой лимона и вишенкой.